44. Этим же характеризуется медитация с развлечением и без развлечения, объекты которые весьма тонки. Комментарий. Здесь снова рассматривается процесс, схожий с описанием ранее, но в предыдущих медитациях объекты были грубыми, в этом они весьма тонки. 45. Тонкие объекты заканчиваются в Пратхане. Комментарий. Грубыми объектами называются только элементы мироздания и все, что состоит из них. Тонкие объекты начинаются с танматр, тончайших частиц. Органы тела, ум или общий сенсорный орган является агрегатом всех ощущений. Эгоизм, личное начало, чита, причина всех проявлений. Равновесие сатвы, раджаса и тамаса, именуемое Пратхана, главное, прокрытие природа или Авьякта, непроявленная. Все это входит в ряд тонких объектов. Не входит только Пуруша, душа. 46. Эти разновидности сосредоточения сохраняют в себе семя. Комментарий. Они не уничтожают семена прошлых поступков, следовательно, не ведут к освобождению. О том, что они дают йогу, говорится в следующем афоризме. 47. Сосредоточение без различия, достигая чистоты, укрепляет читу. 48. Знание, здесь содержащееся, называется исполненным истины. Комментарий. Смысл этого разъяснен в следующем афоризме. 49. Знание, полученное посредством свидетельств и умозаключений, касается обыденных вещей. Знание, полученное в вышеупомянутом Самадхи, есть знание высшего порядка, ибо раскрывает то, что не раскрывается через свидетельство и умозаключения. Комментарий. Знание обыденных вещей мы получаем либо через непосредственное восприятие, либо через умозаключение, основанное на непосредственном восприятии либо через свидетельство знающих людей. Под такими людьми йоги всегда подразумевают ришей, провидцев, чьи мысли записаны в священных книгах, ведах. Йоги считают единственным доказательством истинности вед то, что они являются свидетельствами знающих людей, однако священные книги не могут привести человека к освобождению. Можно прочитать все веды и ничего не достичь. Но осуществляя на практике эти учения, человек восходит к тому состоянию, которое является осуществлением сказанного в священных книгах. К нему невозможно прийти ни логическим путем, ни восприятиями, ни умозаключениями. А свидетельства других тут бесполезны. Вот в чем смысл этого афоризма. Осуществление – вот настоящая религия. Все остальное – лишь подготовка к нему слушание лекций, чтение книг или рассуждения. Это подготовка, но не религия. Интеллектуальное принятие или неприятие тоже не религия. Основная идея йоги заключается в том, что подобно тому, как человек вступает в непосредственное соприкосновение с чувственными объектами, точно так же, лишь с большей степенью интенсивности он может воспринять религию. Религиозные истины, такие как Бог или душа, не могут быть восприняты органами чувств извне. Я не могу увидеть Бога глазами, не могу дотронуться до Него рукой. И известно также, что наша мыслительная деятельность ограничена нашими ощущениями. Разум оставляет нас в неуверенности. Рассуждать можно всю жизнь, а человечество рассуждает тысячелетиями. Но так и не может с уверенностью ни принять, ни опровергнуть религиозные факты. Мы всегда берем за основу непосредственное восприятие и строим свои суждения на этой основе, из чего явствует, что мыслительная деятельность ограничена рамками наших восприятий. Из этих пределов она не может выйти, значит, осуществление может только за рамками чувственных восприятий. Йоги же утверждают, что человек способен выйти за пределы непосредственных восприятий и разума. Человек наделен способностью и силой выхода за пределы собственного интеллекта, способностью, которой обладает все живое. Упражнения йоги, пробуждая в нем эту способность, человек выходит за обычные рамки разума и непосредственно воспринимает то, что за пределами всякого ума. 50. Впечатление от такого рода самадхи противостоит всем другим впечатлениям. Комментарий. Мы уже знаем, что сверхсознание можно достичь только сосредоточением, и знаем, что сосредоточению ума мешают впечатление или следы прошлого самскары. Вы все, конечно, отмечали, что стоит вам попытаться сосредоточиваться, как ваши мысли начинают разбредаться. Вы стараетесь думать о Боге, но именно в это время дают о себе знать самскары. В иное время Они обычно сказываются меньше, но как раз тогда, когда вы хотите, чтобы они вам не мешали, они заполняют ваш ум. Почему так? Почему самскары сильнее ощущаются во время сосредоточения? Да потому, что вы стараетесь подавить их. Они противодействуют с полной силой сильнее обычного. Они бесчисленны, эти впечатления, следы прошлого, скрывающиеся где-то в глубине читты, готовы выпрыгнуть, как тигры. Их необходимо подавить, чтобы дать простор той единственной идее, которую мы желаем осмыслить, исключив другие. Вместо этого они все стремятся возникнуть одновременно, самыми разными способами, не давая нам сосредоточиться. Тем и хороша эта разновидность аматхи что лучше всего помогает подавить самскары. Это сосредоточение оставляет столь глубокий отпечаток, что другие отпечатки перестают воздействовать на нас. 51. Сдержав воздействие даже этого впечатления, подавляющее все другие, подчинив себе все, можно достичь самадхи без семени. Комментарий. Вы помните, что наша конечная цель – непосредственное восприятие самой души. Мы не воспринимаем ее, поскольку она соединена с природой, с умом, с плотью. Невежда полагает, будто его тело и есть душа. Книга полагает, что душа – это его ум. Оба заблуждаются. Но почему же в наших восприятиях душа соединена со всем этим? Волны читы, поднимаясь, закрывают от нас душу, и мы воспринимаем лишь ее блики на волнах. Когда мы охвачены волной гнева, мы видим и душу разгневанной. «Я в гневе», — говорит человек. Погружаясь в волну любви, мы воспринимаем собственное отражение в ней и говорим, что мы любим. Если эта волна слабости и душа отражается в ней, мы говорим, что слабы. Но эти представления порождены впечатлениями, самскарами, скрывающими душу. Невозможно воспринять подлинную природу души пока гладь Читты возмущена хоть единой волной. Невозможно познать истину, пока не улягутся все волны. Вот почему по начинает начинается разъяснения того, что такое эти волны, затем рассказывает, как их лучше успокоить, как поднять волну, столь могучую, что она смоет все остальное. Когда останется одна волна, Ее будет легче успокоить, и эта разновидность сосредоточению уже не будет сохранять в себе семя волнения. Не остается ничего, и душа проявляется, как она есть, во всем своем величии. Только тогда мы видим, что она едина, что лишь она, вечно простоя во Вселенной, что она не может ни родиться, ни умереть, это бессмертная, неразрушимая, вечно живая суть сознания.